Еще сутки оставались до побега. Измученные ожиданием, мы, словно мыши в норе, сидели в незнакомой квартире, съедаемой ожиданием и тревогой. Ничего так не хотелось, как покинуть опостылившие стены и беспечно пройтись по улицам, не боясь, не оглядываясь. Но уже третий день, как я ушла от Павла, и нас, конечно же, искали. Посему такая прогулка равносильна самоубийству. Мы развлекали себя мечтами о том, какой дивной будет наша жизнь в тихом приморском городке, где шумят волны, шальной ветер гуляет по пристани и горячий песок обжигает босые ноги. О том, какой окажется жизнь в бегах в реальности, старательно не думали. Наш побег, вернее его организация, лег на плечи Леньки и Тимура. Именно они спланировали каждую деталь нашей жизни на целый год вперед. Тогда верилось, этого времени достаточно, чтобы все утихло, и мы либо беспрепятственно вернулись в город, либо покинули страну навсегда. И пока мужская половина нашей четверки совершала последнее приготовление, мы без азарта играли в карты, тревожно ожидая их появления. Мы не знали точный час, когда они появятся, но знали наверняка, они придут, иначе и быть не может. Когда условный звонок в дверь эхом разнесся по квартире, сердце словно остановилось, а потом застучало с такой силой, что стало больно в груди. Наверное, только тогда я поняла, как я боялась за них. А они, два бахвала, будто и не происходит ничего вокруг, пуднично вошли в прихожую и, окинув нас внимательным взглядом, потребовали законный ужин. Я и Ленка тут же помчались на кухню разогревать еду, открывать вино. Гремя тарелками, мы то и дело поглядывали на их усталые, но довольные лица. У них получилось все, что они затеяли. И словно финальный штрих, два новеньких паспорта мне и Ленке лежат на столе. Бережно взяв один из них, Ленка, сидевшая на коленках у Леньки, внимательно его изучила и, скривив губки, спросила: Скажи, почему Ирина? Чем тебе не по душе? целую ее в шею, усмехнулся Ленька. Столько имен на свете, а мне все какие-то обыденные достаются. Нет бы что-нибудь экзотическое. Кьяра, Софи, Орнелла, мечтательно заклотила глазки она, вспоминая увиденное накануне итальянское кино. — Этому вопросу необходимо уделить особенное внимание, — согласился Ленька и, легко подняв ее на руки, понес в комнату. Счастливо смеясь, она обхватила его за шею. Проводив их взглядом, Тимур откинулся на спинку стула и, затянувшись сигареты, сказал. — Ты, надеюсь, ничего против нового имени не имеешь? — Из Арины в Марину? — улыбнулась я. — Нет. Всего одна буква будет легко привыкнуть. Ты все удачно подобрал. Спасибо. Он промолчал в ответ. Медленно курила, и не спускал с меня глаз. Молчала и я, все больше погружаясь в свои мысли. И вдруг он тихо сказал. «Иначе нельзя, детка». Я кивнула. Мне не хватило сил взглянуть на него. А он резко ухватил меня за руку, привлекая к себе. Я неловко ткнулась носом ему в шею и замерла, чувствуя его дыхание на своем виске. «Это единственный выход, ты знаешь. С тобой ей безопасней». «А ты, Ленька, я поставил всех вас. Я... Эй!» — одернул он меня. — Мы все друг на друге завязаны. Что сейчас, что тогда. Одного тронуть, всех задеть. Да история это Мы все в ней по уши. — Что ты имеешь в виду? — услышав за его словами нечто большее, чем доводилось раньше, спросила я и отстранилась. От него не скрылось пробудившееся во мне подозрение. — Только то, что сказал. — пожал он плечами и вновь притянул к себе. — Я знала. Мне ничего не узнать от него. Есть вещи, которые не меняются. Но это недосказанная, тщательно скрываемая, сейчас как никогда ранила и мучила. Всего пару фраз назад я была бесконечно рада его близости, а теперь задыхалась от нее. Отстранившись, я потерла лицо руками и замерла, бездумно уставившись в пустоту. Я не ждала его откровения и даже перестала бояться признаний. Что ж, я повзрослела и хотя бы с этим могу себя поздравить. А тоска? Что уж тут. Я, он и она, словно троица едины. Я никогда не пойду против тебя, — спустя некоторое время сказал он. Я взглянула в его черный, словно глубокий омут глаза. — Знаю. Он кивнул, но с еле уловимой тревогой искал в моем лице что-то, боясь, что лгу ему. Я едва заметно улыбнулась. — Мой милый старый друг, как же ты прав, мы так крепко связаны. Года бегут, а мы все так же, как в раннем детстве, видим в лицах друг друга свои отражения и боимся этого, а разрушить эту связь еще сильнее. Я откинула упавшее на его лицо пряди, провела пальцами по щеке. Он склонился ко мне, поцеловал. В тот миг казалось, что парю над облаками, но стоило ему отпустить меня, и тоска вернулась. Непрошенные слезы обожгли веки, оставив влажную метку на его щеке. Я с горечью прошептала. — Прости меня. — Не тебе извиняться. Бережно вытирая мои слезы, покачал он головой. Я сжал его запястье и хотела сказать так много, но слова остались на губах. Сдрогнув всем телом, я резко обернулась на шум, донесшийся из комнаты. Я не спела и моргнуть, а Тимур уже выбежал в коридор. Опомнившись, я бросилась за ним. И стоило ему переступить порог, как Ленкина туфля пролетела перед носом, угодив в стену. Мгновенно оценив обстановку, я сжала зубы и ринулась к подруге, Тимур к Леньке. Говорят, от ненависти до любви один шаг. Если так, то и в обратную сторону, не больше. И на этом крохотном пространстве в один шаг всю свою жизнь, то и дело переступая черту, но крепко держась друг за друга, вальсирует Ленка и Ленька. Судя по той сцене, что разыгралась в комнате, маятник качнулся в сторону ненависти. Завернутая в простыню, Ленка громко кричала и швыряла, чем придется, в Леньку. Он не молчал в ответ, слова его больше походили на звериный рык. Он ловко уворачивался от летевших в него предметов, натягивая при этом джинсы. Их лица исказила ярость, и казалось, от такого накала не то, что гром грянет, небеса рухнут. Тимур железной хваткой схватил друга и поволок к выходу. Тот не слишком упирался. Даже в затуманенном эмоциями сознания присутствовала мысль о том, насколько опасна эта ссора для всех нас. Ведь бдительных соседей, желающих вызвать полицию, никто не отменял. Ленка же спускать обида не собиралась и ринулась след за ним. Мне ничего не оставалось, как ухватить ее за талию, дав возможность противнику скрыться за дверью. Она брыкалась и царапалась, но вырваться не смогла. Тимур захлопнул дверь, успев подмигнуть мне на прощание. Я отпустил ее, не чувствуя больше угрозы. Видя во мне предателя, она оттолкнула меня и убежала в комнату, громко хлопнув дверью. Я закрыла лицо ладонями, так и оставшись стоять на месте. Не такой должна была быть их последняя встреча. Еще немного, она поймет это сама, и тогда горечь и раскаяние раздавит ее, Но ничего нельзя будет исправить. Ничего. Некоторое время спустя я робко приоткрыла дверь, заглянув в комнату. Она сидела на полу, зажавшись в угол. Натянув на себя Лёнькину рубашку, она притянула коленки к подбородку и беззвучно плакала. Ее губы искусны в кровь, в глазах отчаяние. Я молча села рядом с ней, слова здесь лишние. Быть рядом — единственное, что я могла. Она положила голову на мое плечо, и, гладя ее по волосам, я чувствовала, как горячие капли падают на мою кожу. Когда-то, много лет назад, Ленка и Лёнька поссорились в первый раз. Как и сейчас, я была рядом. В ту ночь, казалось, ее боль стала моей, и я поклялась, что никому не позволю поступить так с собой. Но клятву не сдержала. Однажды мое глупое сердце разбилось в дребезге. Но, в отличие от Ленки, я не нашла в себе сил собрать осколки и вновь поверить в любовь. Вместо этого я решила построить вокруг себя крепость. Надежную крепость из огромных нерушимых стен. Там никто не смог бы меня обидеть. Она удалась на славу, мой поддельный брак надежно прятал от любви. Но теперь крепость в руинах, негде скрыться. И что же? Я бегу. Готовы новые документы, до мельчайших деталей разработан план. И я убеждаю себя, что все это только из-за неприятностей, связанных с документами Хваровского но где-то в глубине души я знаю. Дело не только в этом. Оказалось, позволить кому-то быть рядом с собой, открыться, не бояться быть слабой, вновь поверить, страшнее всех главорезов мира вместе взятых. Немного успокоившись, Ленка перебралась на диван и незаметно уснула. Я накрыла ее теплым пледом и покинула комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Не включая на кухне свет, я забралась на подоконник и, потянув колени к подбородку, задумалась. Город спал крепким сном, белая ночь царила на улицах. Нет в мире города лучше, чем Санкт-Петербург, а сегодня, возможно, наша с ним последняя ночь. Я буду очень по нему скучать. По его улицам и дворам, а особенно по крышам, где я без музыки танцевала с Тимуром. Он останется здесь, а я уеду. Так и должно быть. Мы никогда не сможем быть вместе. Наша с ним история закончилась в один миг, в тот самый, когда я бежала прочь по лестнице в сто ступеней. Сто шагов от предательства к одиночеству. Тогда тоже были белые ночи. И, пытаясь прийти в себя, я долго бродила по набережным, оттягивая возвращение домой. Но настало утро, и пришлось вернуться. Он уже ждал. Расположившись в кресле, молча наблюдал за мной. Мне не хотелось видеть его, говорить еще меньше. Я надеялась, что он никогда больше не придет, но знала, что это неизбежно. В горле пересохло, я выпила воды. Стоя к нему спиной, вертела в руки стакан. Тянула время и понимала всю бесполезность всего занятия. Рано или поздно придется повернуться. Рано или поздно придется посмотреть на него. Тряхнула головой, избавляясь от ненужных эмоций, села напротив. Глаз больше не прятала, ждала, что он скажет. Где ты была? Гуляла? Он начал довольно неловко, избился, прошелся по комнате, сел рядом. Я чувствовала его тепло, но больше оно не грело. Она ничего не значит. Тем хуже. Присев на корточки, он обхватил меня за колени, заглядывая в лицо, быстро говорил. Она нужна для дела. Работает секретаршу одного человека. Вся нужная информация проходит через нее. Пойми, дело верное. Еще несколько дней мы с тобой в шоколаде. Понимаешь? Понимаю. Но ты знаешь правила. Предателям прощения нет. Ты предатель. Он вновь сел подле меня. Сжав кулаки, молчал. Я знала, ему больно. Нас обоих рвет на части, и спокойствие наше призрачно. Но теперь это не имело значения. В реальной жизни не может быть тех же законов, что и в детстве. Законы те же. Ставки выше. Ты должна понять. Не должна. Он поднялся. Очертил круг по комнате. Замер. Его спина пряма, плечи расправлены, он кажется спокойным. Но напряжение не скрыть. Оно будто духота перед грозой заполонило все пространство. Резким движением он ухватил вазу и зашвырнул в стену. Осколками она разлетелась по полу. Я вздрогнула, но не двинулась с места. Он заговорил тихим голосом, медленно и четко расставляя слова. «Я не желаю быть честным гражданином, Арина. Работать от звонка до звонка и прозябать в нищете не стану. Лучше сдохнуть. Я достигну всего того, о чем когда-то смел мечтать, и даже больше. И мне плевать, чего это будет стоить». Мне нравится моя жизнь, и никакой другой я не желаю. Ты всегда знала об этом? — Знала. Знаю и сейчас. — Тогда какого черта эта сцена? — Ты прав, Тимур. Пора завязывать с драматизмом. Он настиг меня в два шага, его лицо исказилось, глаза горели. — Ты ведь тоже знал, Тимур, знал, на что шел. Я могу стать для тебя всем, чем захочешь. Я буду с тобой при любом раскладе, и цена значения не имеет, но есть лишь одна вещь, которую я не прощу. — Я люблю тебя, Арина! — прохрипел он, до боли сжимая в своих руках. — И я тебя. Очень. И никого так, как тебя, полюбить не смогу. Только дороги назад нет. Мы не Ленка с Ленкой переиграть не получится. — Значит, все? Вот так просто? — Значит, вот так. Прощай.